Глава двадцать третья. Танец. Рыцарь оказался не промах. Напористо удержал Элю от падения на землю, поставил ее ровно и снова мужественно положил ладонь на рукоятку меча. Готов держать оборону дальше, несмотря на падающих на него красавиц с четвертым размером груди. «Да, я люблю Харьков», — сухо ответил мужчина, — и нерешительно добавил «У меня их двое, мальчик и... тоже мальчик». Эля смачно хлюпнула носом в ответ и покосилась на меня. В ее глазах я легко прочитала мольбу «А дальше-то что делать? Что дальше-то, а?» Я узнавал, что лучше заводить сразу двух хорьков, пока те маленькие, чтобы они играли друг с другом и не разносили дом. Такие хорей с детства научатся преданно дружить. Отрывисто говорил рыцарь, будто пересказывал статью из энциклопедии. Эти животные любят компанию и жаждут постоянного общения. В одиночестве без хозяина они могут начать скучать, грустить, даже заболеть. Но если вызовели двоих, важно уделять обоим одинаковое внимание, не выбирать кого-то одного себе в любимчике. «Вот же зануда!» буркнула при себя. «Пора спасать подругу из лап любителя хорьков, пока тот не убедил ее завести второго пушистого бесенка. Мне и одного огонька хватает. Пристает с играми каждое утро, не знаешь, куда себя деть. Хорошо, что Арес шипит на него, не дает безобразничать». Но Эля внимательно слушала и напирала на товарища в доспехах внушительным бюстом. «Я сейчас грущу». "Томна произнесла она. От чего же? Вы справляетесь с двумя хорьками, а меня еле хватает на одного", горько вздохнула девушка. Я не смогла сдержать улыбку. Мы приходили этот приёмчик на женских чарах. Даёшь мужчине понять, что он более мудрый, смелый и опытный, чем ты, между делом просишь совета, ему хочется тебе помогать. У Эльмира, на мой вкус, вышло слишком наигранно. Но мужчина, похоже, не заметил в её словах хитрого тактического манёвра. Скушал и не подавился. "А хотите чаю?" сдержанно спросил рыцарь-хорёк. С имбирём, мёдом, малиной и апельсином, удивительно вкусный. "Хочу". "Полёт нормальный?" хихикнул я про себя. Парочка в горячих масках скрылась из виду, а я поспешила к танцевальной площадке. Подвигаться, попрыгать под зажигательный ритм лучший способ снять стресс из-за плохих отметок. Гитарист выдал весёлый мотивчик, музыканты от души били в барабаны, и я пустилась в пляс. Скинула туфельки и двигая бёдрами, затанцевала босыми стопами. Всё равно меня никто не узнает в маске. Внутри стало горячо, но спокойно. Тёплая энергия разлилась по телу. В магической практике эти моменты идеальны, чтобы загадывать заветные желания. Достаточно произнести мечту вслух, будто она уже свершилась, и отпустить в пространство, точно зная, что она услышана. Но загадать желание я не успела. Спину уловило смолистый, насыщенный аромат ладана. И плавно остановилась. Тот самый запах, что у мужчины, которого я встретила на поляне. По телу пробежал липкий холодок. Я замерла, не в силах обернуться и взглянуть, кто стоит за спиной. Вероятно, он почувствовал, что я не рискну к нему поворачиваться. Наоборот, ещё мгновение и я убегот к нему босиком. Охотник обошёл меня и встал впереди, преградив путь. Я недоверчиво рассмотрела мужчину. Сегодня он был похож на призрака. Просторный темно-коричневый плащ с капюшоном, как у монаха-инквизитора, скрывал его фигуру. Да в нем бы и двое поместились. Плотная белая маска полностью прятала его лицо. Сверкали одни только темные злые глаза. Чем я так рассердила его? Забрала дракона. Он сам не уделял ящеру должного внимания, Мне захотелось закричать. Но я не проронила ни звука. Надо быть полным идиотом, чтобы попробовать убить ведьму посреди толпы и при сотне свидетелей. Хотя на прошлой встрече мужчина блестящим умом и не отличался. Музыка заиграла медленнее, барабаны стихли, и призрак ожил. Осторожно взял меня за руку и притянул вплотную к себе. поймал в ловушку изобволакивающей дымки ладана. Мужчина положил ладони мне на талию и попробовал сдвинуть с места под романтическую мелодию. Вышло у него не очень успешно, примерно как танцевать с каменной статуей. И этой статуей, естественно, была я. Тебе нравится тут? резко выдохнул он. Я не ожидал, что он заговорит. В горле пересохло. И я не нашла сил что ответить. Может, принести тебе воды? Хочешь пить? Хрипло произнёс он. Похоже, вода нужна была нам обоим. Я быстро кивнула. Отлично. Пускай он уйдёт, а я быстро разбегу следом. Но я успела только надеть обувь и сделать пару шагов. Держи, протянул он мне стакан и сделал глоток из другого. Это чай. Интересный вкус. Я не смело приняла напиток из его рук. Давай отойдём, здесь шумно, а ты выглядишь бледный, вздохнул он. Может, я зря переживаю? Мужчина просто пришёл на праздник повеселиться, как и все нормальные люди, только и всего. Мы отошли от сцены и встали у одной из сосен. Меня мучила сильная жажда, и я осторожно сделала один глоток. чай неприятно горчил. У нас с Элли было достаточно вечеров, чтобы перепробовать все фирменные напитки Академии женских чар. Каждый из них был шедевром, идеально выверенным, гармоничным купажом с тонким послевкусом. Внезапно ноги стали ватными, и я вернула свой стакан мужчине. Ухватилась за его руку, чтобы не упасть. Голова закружилась, И я потеряла сознание.